Интересная идея. Макар Иванович купил хорошие березовые, распиленные на чурки дрова и каждый день, не спеша, понемногу колол их. Герда складывал колтые дрова в ровную поленницу. Один раз подошел к ним Коля Якимов и предложил свою помощь. — Ты же еще лет десять назад, когда у меня прихватило спину, отказался мне помочь, — ответил дед. — Сказал, что ты ищешь более умственную работу. Ну да, как-то после должности начальника не хотелось опускаться до такой простой работы. Простите, сударь, а начальником чего вы работали? Начальником инструментально-раздаточной кладовой. Начальник ИРК, это, конечно, звучит. А что же ты тогда уволился? Так это сократили. Значит, в умственном работнике отпала надобность, а тогда всех сокращали. А на какие шиши ты живешь? Иногда что-то зарабатываю, да сестра из города помогает. Интересно, обычно с питанием деревня помогает городу, а тут наоборот. «Дядя Коля, а вы почему летом не пасете коров?» – неожиданно спросила Герда. «Там ведь ничего не надо делать, только следить, чтобы никто не отстал от стада». «Ой, нет, пусть кто-нибудь другой пасет этого бодачего Турунтая». «Да вы что, Турунтай – добрейшее животное, на нем так классно кататься». — похвасталась Герда. — Эх, Коля! Мне бы твои годы, ведь, имея землю и руки, можно стать самым обеспеченным человеком в деревне, — снова заговорил дед Макар. — Ты хоть что-то выращиваешь на своем огороде? — Немного. Лук да картошку. — А на продажу? — Так ведь, чтобы вырастить, надо много ухаживать. — Конечно. — А сколько живности можно вырастить на продажу? Почему ты не держишь ни кур, ни гусей, ни уток? — А я бы занялся разведением индюков, очень выгодная птица. А какое вкусное мясо! Эх, сбросить бы мне хотя бы лет десять, я бы наверняка построил бы индюшачью ферму. Дед Макар так размечтался, что совсем забыл про дрова. Хорошо, что Николай куда-то заспешил. Снова взявшись за колун, дед периодически останавливался и высказывал далеко не слова в адрес ушедшего Николая. Герда слушала молча но о чем-то сосредоточенно думала. «Дедушка, а где можно купить индюшат?» — неожиданно спросила она. «Ты что это задумала?» — спросил дед. «А чем мы отличаемся от Коли? Почему мы никого не держим? Так нам с тобой, по-моему, моей пенсии хватает. А потом, советы давать одно, а кого-нибудь выращивать — совершенно другое дело. Если честно, я ведь ничего не смыслю в этом». На следующий день... Герда принесла целую пачку книг и журналов о разведении индюков. Макар Иванович уже пожалел, что ненароком подсказал увлекающейся внучке новую идею. «Выбрось, пожалуйста, эту затею из головы», — умолял он внучку, но Герда была непреклонна. Теперь вечерами она читала не стихи и не художественную прозу, а новые интересные сведения о индюках. Скоро на базе прочитанного она составила свой подобный трактат о разведении индюков в приусадебном хозяйстве. Из газеты она узнала несколько адресов, где продавали маленьких индюшат. Макар Иванович не устоял под натиском настойчивой внучки и выделил для нового дела определенную сумму. Герда выпросил в магазине длинную, но не очень широкую коробку, и, приделав к ней ручки из бельевого шнура, на автобусе самостоятельно отправилась за покупкой дед макар выдолбил из липы узенькой корыце и провел на печку временное освещение громким писком наполнилась изба когда герда вернулась домой коробку поставили на печку лампочку опустили пониже чтоб птенцам было и светло и тепло в корыце положили мелко нарезанные вареные куриные яйца еще в коробку поставили специальную паилку Сначала бестолковые индюшата бегали по корыцу, но скоро сообразили, что яичный корм можно есть. Поклевав из корыца и попив водички, они собрались в кучку под самой лампой и затихли. Дорога уже подсохла, и Герда, как всегда, ездила в школу на своем велосипеде. Теперь она старалась не задерживаться в школе после уроков и спешила к своим подопечным. Какие миленькие, — твердила она, наблюдая за индюшатами. При хорошем корме птенцы быстро подрастали и стали выпрыгивать из коробки. Пришлось их накрыть решеткой. Наступила теплая погода. Надо было выносить птенцов на улицу. Во дворе была пустующая конюшня, но туда почти не проникало солнце, а для малышей это не подходило. Макар Иванович сколотил для индюшат летнее жилище, да не какой-нибудь ящик, а настоящий домик с двухскатной крышей. Он слышал, что коварные вороны, охотясь за цыплятами, моментально разрывают полиэтиленовую пленку, поэтому он купил специальную, армированную, и покрыл ей крышу. С торцов домика были сделаны дверки, которые в жаркую погоду можно закрывать решетками. Хотя индюшаты были еще маленькими, для них уже были установлены насесты, Домик поставили на сочную травку, индюшата обрадовались просторному помещению. Немного побегов они принялись склевать зеленую травку. Не успели хозяева уйти домой, как тут же на домик села серая ворона. «Ишь ты, разбойница!» — закричал дед Макар и выбежал на улицу. «Что, думаешь, порвет?» — спросила подошедшая Герда. «Не знаю», — ответил дед, — «но мы должны ее обмануть». Через несколько минут к торцам домика были прибиты специальные палочки, между которыми на небольшой высоте от верха крыши была натянута тонкая проволока. «Посмотри, какую антенну я натянул», — позвал дед Герду. Внучка долго смотрела на проволоку, но ничего не могла понять. Это устройство не позволит хищнику сесть на крышу домика, и на тонкой проволоке ворона тоже не сможет удержаться. После этого коварная хищница появлялась раза два, но сесть на домик даже не пыталась. Время летело быстро, вот уже дружная дюшачья компания стала наводить страх на соседских кур, а деревенские собаки убегали, поджав хвосты. Но больше всего удивляло Герду, как взрослые деревенские люди боялись забавных птиц. Ладно, бодачий турунтай, он действительно мог поддеть рогами если кто-то ему не понравится, а тут просто смешная птица, как можно ее бояться. Несмотря на то, что индюки постоянно щипали траву и что-то находили на земле, в определенное время они приходили домой и требовали еду. Баба Таня посоветовал Герде кормить птиц мешанкой. В войну, когда было сложно с кормами, на этой мешанке даже поросят выращивали. Герда с корзиной и серпом Бегала по всей округе в поисках крапивы, основного продукта мешанки. Вареная картошка, остатки хлеба и другие продукты тоже шли для ее приготовления. Индюки, с большим удовольствием, ели это кушание даже лучше, чем зерно, которое герда давала им по вечерам. Птицы так привязались к хозяйке, что повсюду следовали за ней. Все бы ничего, но герде нередко надо было работать в огороде. И индюки. Один за другим перелетали через изгородь к ней. Присутствие стаи крупных птиц среди грядок было совсем нежелательно. Герда выгоняла непрошенных гостей на улицу и тайком через скрытый двор проходила в огород, но индюки снова находили ее. — С этими озорниками надо что-то делать, — решительно заявил дед Макар, а через несколько дней у него уже был план действий. — Будем строить большую вольеру, — объявил он. Конечно, лучше всего вольера сетчатая, но сетка дорогая, и дед сомневался, понадобится ли она на будущий год. На ближайшей пилораме ему за сходную цену напилили рейки и брусья. Там же почти даром ему отдали целую телегу горбыля. Из него он сделал две плотные стенки вольеры, откуда чаще всего дул холодный ветер, а южную стенку дед Макар сделал решетчатый из реек. Плоскую наклонную крышу он закрыл старым, лежащим без применения шифером. Больше всего дед гордился тем, что сделал проход, соединяющий просторную вольеру с конюшней, где индюки могли укрываться в холодную погоду. В вольере и в конюшне он установил несколько прочных насестов. Конечно, свободолюбивые птицы были недовольны, что их поместили за решетку, но постепенно привыкли. С постройкой вольеры... Жизнь Герды стала намного спокойней. Теперь она не опасалась, что ее подопечные прилетят к ней в огород, где она пропалывала грядки. Люди удивлялись, когда видели ее без сопровождения индюков.